Глава двенадцатая Бедегрейская битва состоялась близ Сурхата, что в Шервудском лесу, в Троице на Воскресенье. То была решающая битва, ибо в некоторых отношениях она представляла собой с поправкой на XII век эквивалент того, что стало впоследствии называться «тотальной войной». Одиннадцать королей изготовились биться со своим сувереном по-нормански на отдающей лисьей охотой манер Генриха II и его сыновей. Цели у них были спортивные и приобретательские, и они вовсе не собирались причинять кому-либо особые телесные повреждения. Разумеется, они, серечь короли и их танкообразные рыцари из благородного сословия, готовы были к определенному риску. спорт есть спорт есть то есть к риску того рода, о котором говорил нам Джорракс. Король Лот вполне справедливо мог бы сказать, что возглавляемый им мятеж против Артура являл собою точную копию охоты на лис, но без присущего ей чувства вины и всего лишь при 25% сопряженного с нею риска. Впрочем, и одиннадцати королям нужно было чем-то оттенить своей доблести. Даже если рыцари не испытывали особого желания убивать друг друга в больших количествах, не имелось причин, по которым им следовало воздержаться от истребления сервов. По их представлениям, охота была б не охота, если бы по ее завершении нечего оказалось с в честь Вигддаше. стала быть, война, в которой намеревались сражаться мятежные лорды, представляла собой своего рода двойную битву или войну в войне, Во внешнем ее круге находилось 60 тысяч вооруженных кто-как крестьян-пехотинцев, марширующих вслед за одиннадцатью. В этом плохо вооруженном сброде трагедия Гаэлов возбуждала пылкую ненависть к двадцати тысячам соссинахов Артуровой армии. Между двумя армиями существовала серьезная расовая вражда — Но вражда эта направлялась сверху, благородными лордами, отнюдь не жаждавшими крови друг друга. Армии изображали собой, так сказать, своры гончих, соревнующихся одна с другой под руководством владельцев псовой охоты, воспринимающих всю забаву как возбуждающую игру. Если бы гончие, скажем, вдруг взбунтовались... Лот и его союзники с готовностью поскакали бы плечом к плечу с рыцарями Артура на подавление того, что они сочли бы истинным мятежом. В определенном смысле благородные лорды внутреннего круга, к какой бы из сторон они ни принадлежали, традиционно относились друг к другу с большим дружелюбием, чем к собственным солдатам. Сколь можно большее число убитых представлялось им необходимым и с охотничьей точки зрения, и для пущей живописности происходящего. По их понятиям, добрая война — это такая, в которой руки, плечи и головы летают над полем боя, и звон ударов отдается поводам и весям. При этом руки и головы должны принадлежать виланам, ударами же, что звенят, не отсекая особого количества членов, надлежит обмениваться Железным Лордом. Так, во всяком случае, представляла себе сражение команда, состоявшая под началом улота. А после того, как достаточное количество мужланов лишится голов и английским военачальникам в достаточной мере намнут бака Артур признает невозможность дальнейшего сопротивления. Он капитулирует. Затем можно будет обговорить финансовые условия мира, что принесет в виде выкупов отменную прибыль, и все останется более или менее по-старому, разве что уничтожится фикция, именуемая «феодальный властитель». Так она все равно была фикцией. единственно такого рода войну полагалось проводить в согласии с этикетом, точно так же, как охоту на лис. Начинаться ей следовало в заранее назначенном месте, да еще при наличии хорошей погоды, а протекать в соответствии с признанным прецедентом. Однако в голове у Артура обосновалась иная идея. В конечном итоге он не усматривал никаких спортивных достоинств в том, что 80 тысяч простых людей будут биться друг с другом, в то время как мизерная часть этого числа, упрятавшись в панцире, схожие с танковой броней, примется маневрировать в ожидании выкупов. Ему представлялось, что руки и головы обладают определенной ценностью, и не меньшей, чем та, какую числили за ними их обладатели, пусть даже обладатели эти были сервами. Мерлин научил его не доверяться логике, в соответствии с коей деревне надлежит разграбить на предмет приобретения фуража, землепашцев пустить по миру, а солдат перебить, и в итоге ему же и придется оплачивать причиненный ущерб, как мифическому Ричарду львиное сердце. Король Англии приказал, дабы в его битвах никаких выкупов не было. Его рыцарям надлежало сражаться не с плохо вооруженной пехотой, но с рыцарями Гаэльской конфедерации. Пехотинцы пусть бьются друг с другом, и более того, поскольку им предстоит выяснить, кто настоящий агрессор, пусть их бьются в полную меру своих способностей. Что же до лордов? Им надлежит нападать на лордов из стана мятежников так, словно перед ними пехота и ничто иное. Им не должно ни принимать каких-либо предварительных соглашений, ни соблюдать балетных правил. Войну с теми, кто ее развязал, надлежит доводить до конца, пока они сами не ощутят потребности воздерживаться от военных действий, столкнувшись с тем, что в действительности представляет собой война. В дальнейшем, теперь он знал это точно, Ему предстоит всю свою жизнь смирять самых разных носителей извращенного чувства чести, угрожая им силой. Так что мы вполне можем поверить, что войны короля стремились в ночь перед битвой получить отпущение грехов. Кое-какие из идей юного короля нашли дорогу к умам его солдат и командиров. Кое-какие из идеалов круглого стола, которому еще предстояло рождаться в муках. Кое-что касательно ненавистных и опасных деяний, совершения коих необходимо во имя добра, ибо они сознавали, что битва будет кровавой, смертельной и лишенной надежд на вознаграждение. Им не предстояло выиграть ничего, кроме лишенного продажной цены сознания долга, выполненного несмотря на страх, то есть чего-то такого, что люди безнравственные часто замарывают. именуя с несколько чрезмерными чувствами «славой». Эта идея укоренилась в сердцах молодых мужчин, стоявших на коленях перед раздающими милость Божью епископами и знающих, что соотношение сил составляет три к одному и что теплые их тела к закату, может быть, уже охладеют. Артур начал с жестокого поступка и продолжал совершать таковые. Первый состоял в том, что он не стал дожидаться положенного часа. Ему следовало начать торжественный вывод войска на битву с лотом сразу же после завтрака, а затем, к полудню, когда ряды бойцов будут должным образом выстроены, подать сигнал к началу сражения. Подавши сигнал, он должен был бросить своих рыцарей на пехотинцев лота в то время как рыцари Лота напали бы на его пехотинцев. В итоге получилась бы отличнейшая резня. Вместо этого он атаковал ночью. В темноте, издавая боевой клич, достойный, сожаления не джентльменский тактический ход, он обрушился на лагерь мятежников, и кровь билась в венах его на шее, и эскалибур плясал в его руке. Он понимал, что силы противников втрое превосходят его силы. Даже у одного короля из одиннадцати, у короля с сотней рыцарей, число подчиненных составляло две трети от числа, до которого когда-либо удавалось дорасти рыцарству круглого стола. И кроме того, не Артур затеял эту войну. Он сражался в своей стране, в сотнях миль от своих границ против агрессора, коего он никак не спровоцировал. Рушились шатры, взлетало пламя факелов, выпархивали изножен клинки, и рев битвы мешался с удивленными пениями Гул, казнимые и казнящие демоны среди отблесков пламени, какие сцены происходили некогда в Шервуде, там, где ныне дубы теснятся в тени. Начало было мастерское, и оно привело к успеху. 11 королей и их бароны были уже в латах. На полное оснащение благородного лорда уходило так много времени, что он зачастую облачался в доспехи вечером накануне сражения. Если б не это, Артур мог бы одержать почти бескровную победу. Взамен нее он захватил инициативу и инициативу удерживал. Рыцари древнего Люда плечом к плечу пробивались сквозь разрушенный лагерь. Им удалось соединиться в тяжело вооруженное подразделение, по-прежнему в несколько раз превосходившее количество латников все, что мог выставить против него король. Но им не недоставало привычного заслона из пешего воинства. Времени на организацию этого заслона не было, те же из пехотинцев, что остались при лордах, были либо деморализованы, либо лишены командиров. Артур свою пехоту отдал под начало Мерлина, чтобы она вела пеший бой вокруг лагеря, а кавалерию бросил против, собственно, рыцарей. Ему удалось обратить их в бегство, и он понимал, что следует в этом состоянии их и поддерживать. Они гневались и удивлялись тому, что представлялось им нерыцарственным покушением на их особы, возмутительным покушением с определенно кровожадными намерениями, как будто баронов можно убивать, как каких-нибудь мужланов саксов. Второй жестокий поступок короля состоял в том, что он пренебрёг пехотинцами. Эту сторону битвы, расовую борьбу, имеющую определенные реальные основания, пусть даже и дурные, он предоставил самим расам, пехоте под водительством Мерлина, оставшейся драться в лагере, из которого уже вынесла кавалерию. Там, среди шатров На каждого гала приходилось по три гаэла, но гаэлы были застегнуты врасплох. Артур не желал им никакого вреда. Гнев его был обращен на вождей, задуривших их и без того не очень ясные головы, но он понимал, что им следует дозволить вести их собственное сражение. Он лишь надеялся, что сражение — это завершится победой его войска. Ему же тем временем... надлежало заняться вождями, и когда занялась Заря, жестокость его поступков стала для них очевидной. Ибо одиннадцать королей сумели таки собрать некое подобие пешего заслона, за которым они намеревались ожидать его нападения. Ему полагалось наброситься на этот заслон, образованный охваченными страхом людьми, и поубивать этих людей, сколь возможно больше. Он же, ими попросту пренебрег. Он проскакал сквозь пехоту так, словно она была вовсе не вражеской, не потрудившись нанести ни единого удара и обрушился на тяжело вооруженное ядро. Пехота со своей стороны приняла его милосердие с несколько даже чрезмерной благодарностью. Она повела себя так, словно ей не была отпущена высокая честь умереть за лоу -Теан. Дисциплина, как говорили впоследствии генералы-мятежников, была далеко не пиктская. Атаки начались на рассвете. Быть может, вам доводилось видеть, как атакует конница, на каких-нибудь показательных военных учениях или на праздничных представлениях исторических сцен. Если так, вы знаете, что слово «видеть» тут не вполне годится. Вернее сказать, «слышать». Гром, землетрясение, ураганная пальба пышущих ярым сандаловым огнем батарей. Все так, и однако же это вы себе представили кавалерийскую атаку, не рыцарскую. Вообразите теперь, что кони вдвое превосходят по весу слабоуздых скакунов наших полуночных празднеств, и наездники их вдвое тяжелее из-за щитов и доспехов». Добавьте к звону упряжи кимвальное брецание сшибающихся доспехов. Обратите воинскую форму в зеркала, сверкающие под солнцем, а пики — в стальные копья. Копья то взмывают, то клонятся. Земля дрожит под ногами, комья взлетают из-под копыт, и глубокие отпечатки подков остаются в земле. Всего страшнее ни войны, ни мечи их, ни даже копья, всего страшнее копыта. Так выглядит атака этой неупорядоченной железной фаланги, налетающей развернутым строем, неотвратимой сокрушительной, грохочущей громче любых барабанов, в пыль, разбивающей землю. Рыцари конфедерации сдерживали этот натиск как могли. Они стояли, отвечая ударами на удары, Однако новизна положения, в котором они, несмотря на их ранг, стали объектом жестокости, новизна положение в котором крупные силы раз за разом подвергаются заносчивым наскокам со стороны сил в четверо, если не в пятеро меньших, все это сказалось на их моральном духе. Они подались перед натиском. Еще сохраняя порядок, они все-таки отступили, Их погнали прогалиной шервудского леса, широкой прогалиной, похожей на травянистое русло реки с деревьями по берегам. На этой стадии битвы многим довелось показать чудеса воинской доблести. Сам король Лот преуспел в схватках с сэром Мелиотом де Ларош и с сэром Клариансом. Кей сокрушил его... но он снова сел на коня лишь для того, чтобы получить рану в плечо от самого Артура, который появлялся повсюду, юный, торжествующий, разгоряченный до крайности. Лот-генерал был, по-видимому, чрезмерным приверженцем дисциплины, да к тому же еще трусоватым, но при всем его пристрастии к формальностям в тактике он разбирался. К полудню он, похоже, понял, что столкнулся с новым способом ведения военных действий, требующим новых способов обороны. Стало очевидным, что демонов Артуровой кавалерии выкупы не интересуют, и что они готовы так и биться головами о стену его войска, пока стена эта не рухнет. И Лот решил их измотать. На торопливом военном совете, состоявшемся за линией сражения, Было решено, что лот с четырьмя другими королями и половиной обороняющихся отойдет вдоль прогалины назад, чтобы подготовить позицию. Остающиеся шестерки королей хватит, чтобы сдержать англичан, пока люди лота отойдут и заново воссоздадут боевые порядки. Затем, когда позиция будет готова, шестеро королей авангарда отойдут за нее отдыхать, оставив впереди лота. Армия, соответственно, разделилась. Этот миг разделения Артур ищел той самой возможностью, которой он ожидал. Посланный им конюшей галопом ускакал за деревья. Артур заключил договор о взаимной поддержке с двумя французскими королями, которых звали Бан и Баре, и оба его союзника прибыли к нему на помощь из Франции примерно с десятью тысячами воинов. Французов спрятали по обе стороны от прогалины в виде резерва. Именно в их сторону король и попытался оттеснить врага. Конюшей ускакал, за пышными дубами замерцали доспехи, и лота вдруг осенило, что он попал в ловушку. Но он смотрел лишь на один край прогалины, откуда на его фланг уже надвигался баре, и не осознавал, покуда, что с другой стороны к нему подбирается бан. на этой стадии у лота стали сдавать нервы он был ранен в плечо он столкнулся с врагом видимо считавшим смерть джентльмена естественной частью войны, а теперь еще и попал в засаду о сохрани нас от гибели и ужасных увечий как сообщают сказал он ибо я хорошо вижу, что великая опасность смерти грозит нам Он отправил короля кородоса с сильным полком встречу королю Борсу, и только тогда обнаружил, что второй конюшей спустил на него короля Бана с противоположной стороны. Он еще сохранял численное превосходство, но твердость утерял окончательно. — А, — сказал он герцогу Камбинету, — значит, быть нам побежденными. Предполагается даже, что он заплакал от жалости и сострадания. Сам Карадос был повергнут на наземь, а полк его рассеян. Атаки Артура заставили отступить шестерых королей. Лот с дивизии короля Морганора развернулся, чтобы сдерживать короля Бана, ударившего ему во фланг. Удержись дневной свет еще на час, и с мятежом было бы покончено в тот же день. Но солнце село, спасая древний люд, а луны о ту пору не было. Артур отозвал свое войско, справедливо решив, что мятежники деморализованы, и дозволил своим воинам отоспаться с теми удобствами, какие способны были предоставить им доспехи, выставив немногих, но бдительных часовых. Изнуренная армия его врагов, всю предыдущую ночь проигравших в кости, и эти ночные часы проводила без сна, не выпуская из рук оружия и держа военные советы. Как и во всех армиях горцев, когда-либо вторгавшихся в страну волшебства, командиры ее не питали доверия друг к другу. Они ожидали новой ночной атаки. Пережитое вселило в них страх. Они разошлись во мнениях касательно капитуляции и необходимости дальнейшего сопротивления. И лишь перед самой зарей король Лот сумел настоять на своем. По его приказу остатки пеших полков были отогнаны в сторону, словно скот, блуждать по лесу или уносить голые ноги, куда придется. Рыцарям же предстояло сбиться в одну фалангу, дабы отражать атаки, а всякого, кто после этого побежит, следовало расстреливать на месте за трусость. Утром, почти перед тем, как они построились, Артур вновь обрушился на них. В соответствии со своей тактикой он выслал на них для начала малый отряд, всего в сорок копий. Эти люди, ударная команда отборных рыцарей, возобновили атаки, прерванные накануне вечером. Раз за разом они налетали легким галопом, прорывали вражеские ряды или смешивали их и, перестроившись, возвращались. Упорствующее подразделение врага под их натиском подавалось назад. угрюмая, обескураженная, утратившая боевой дух. В полдень трое союзных королей всеми своими силами нанесли завершающий удар. На миг все с огромным шумом смешалось, взвелись на воздух поломанные копья, и пока они возвращались, кони месили воздух копытами. Вопль сотряс лес, и затем... Над истоптанной травой со следами копыт и разбитым дерном, с обломками оборонительного оружия, повисла неестественная тишина. Какие-то всадники ехали по траве бесцельно, как на прогулке, но никаких упорядоченных следов гайльского рыцарства видно уже не было. Мерлин встречал короля, когда тот возвращался верхом из Сурхата. Волшебник выглядел усталым, он тоже еще не сходил с коня. На нем была кольчуга без рукавов, доспех пехотинца, которую он вытребовал себе перед битвой. Он сообщил, что пешие кланы просят о капитуляции.